Глава тысяча «Скопление, бушующее пламя». «Говорить правду?» С недоверием переспросил Ван Була. «Ага». Старый бык на бегу утвердительно кивнул. Ван Була это не сильно убедило, поэтому он спросил еще раз. «Не прибегать к обману?» «Верно». Покашляв, подтвердил старый бык. «Никакой лести?» Попробовал Ван Була. «Ага». Старый бык с завидным спокойствием в очередной раз кивнул. К этому времени Ван Буоло пришлось неохотой поверить боку Однако какой-то скепсис все таки остался. Тем временем старый бык скакал все быстрее и быстрее. За следующие две недели звездные системы слились в какой-то разноцветный калейдоскоп. Наконец Ван Буоло увидел впереди красное зарево. «Малышле, мы добрались!» Старый бык состроил некое подобие улыбки и громко фыркнул. Вырвавшийся из ноздрей воздух породил бурю исказившую звездное небо вокруг. Голос сопровождающего оторвал ван Буала от размышлений: если бык не соврал и у патриарха бушующее пламя действительно такой характер, то так даже лучше. Тогда его очень чисто пройдет более гладко. При виде Алла Зарева впереди он сразу оживился, все выглядело так, будто посреди звездного неба полыхал настоящий пожар, от которого столбом валил густой дым. Ван Була завороженно смотрел на неугасаемое вечное пламя. Полыхающая прямо среди звезд. Бэк с помрачительной по скорости поскакал прямо к огненному зареву. У самой границы ван Буалэ больше не мог увидеть, где оканчивается пожар. Перед ним раскинулось, казалось, бескрайнее море огня. Исходящие от него волны жара искажали космическое пространство. Причем, чем ближе к морю, тем сильнее становилась рябь. Ван Буалэ по-настоящему поразило другое. Расходящееся по звездному небу реп влияло не только на пространство. Но и на время магические и естественные законы. Складывалось впечатление, что в искривляющемся звездном небе время как будто шло медленнее, чем в остальном мире. В то же время все естественные законы, за исключением закона огня, были максимально подавлены. Даже магические законы звездного неба как будто были не против такой гегемонии огня. Патриарх бушующее племя невероятно силен. С тревогой подумал Ван Боле. Он никогда не считал патриарха слабым. Но, по его мнению, старик уступал его старшему брату Чэнь З. Увиденное полностью заставило его пересмотреть этот вывод. Дело не в том, что патриарху не доставало силы, просто его старший брат был аномально силен. На его фоне даже кто-то вроде бушующего племени выглядел не очень впечатляюще. Я сравнивал его не с тем человеком. Старый бык под ван боле взревел. Этот звук был слышен во всем окрестном космосе. Море пламени разошлось в сторону, открыв проход. Животное, не сбавляя скорости, влетело прямо в огонь. Там оно не стало ступать на открывшийся путь. Вместо этого бык радостно поскакал прямо по огню. Ван Була от страха вцепился в шерсть на спине быка. Полыхающее вокруг пламя, исходящее от всех сторон давление не на шутку его испугали. Глубоко в душе он боялся ненароком сорваться со спины быка. Если это действительно произойдет, то даже с естественным законом древней планеты и мощью Дао-планеты он недолго протянет в этом жутком пламени». Если это действительно произойдет, то даже с естественным законом древней планеты и мощью Дао-планеты он недолго протянет в этом жутком пламени. К счастью, это чувство вскоре отпустило его, старый выкрадосно скакал сквозь пламя. Где-то за два часа они добрались от границ до центра скопления бушующее пламя. Бледный как мел Ван Буола со спины быка увидел планету настолько громадную, что она одна была больше всей Солнечной системы. Это полыхающая, словно раскаленная печь громадина, была главной планетой бушующего пламени. Этого исполина, находящегося в самом центре скопления, окружали сотни звезд. Ван Буоло заметил, что вокруг каждой звезды вращалось разное количество планет. В сравнении с величественной главной планетой остальные не производили столь сильного впечатления. Стоило ему немного успокоиться и трезво взглянуть на вещи, как он резко поменял свое мнение. «Сотни звезд, несколько тысяч планет», – Пораженно подумал он. Все они окружают главную планету, создавая тем самым скопление бушующее пламя. На ее фоне Солнечная система выглядит совсем незначительной. Впечатляет. Смотрю, даже такой словоохотливый парень, как ты, потерял дар речи. Малышле, достаточно человек весьма скромный. Он не любит пускать пыль в глаза. В бесконечном Дао-домене все те, кто способен потягаться с патриархом в силе и культивации, владеют по меньшей мере десятками тысяч звезд. С нескрываемым благоговением в голосе объяснил старый бык: Некоторые властвуют над сотнями тысяч и даже миллионами. Причем на свете живет немало таких людей. Его голос был настолько громкий, что любой даже на очень большом расстоянии мог его услышать. Есть и те, кто намного слабее досточтимого, однако их территории больше скопления бушующего пламя. Но это не имеет значения. Именно скромность и непретенциозность делает нашего патриарха великим. Несмотря на более чем скромные размеры, в святом домене Эретическая Вода у наше скопление занимает уникальную независимую позицию. Оно считается одним из священных мест. В святом домене Эретическая Вода у нам никто не указ. Даже в святом домене отступнического учения это скопление заняло бы высокое положение. Объяснение старого быка только распалил энтузиазм ванбола. Когда они беседовали во время путешествия сюда, старый бык намеренно обходил некоторые темы стороной. Однако из сказанного сейчас Ван Була пришел к выводу, что скопление бушующего племени находилось на территории Святого Домена иретического Дао. Тем не менее, они обладали определенной независимостью, подобно удельным князьям далекого прошлого. Отчего даже великие секты Святого Домена иретического Дао старались их не провоцировать. Уведенное в с услышанным от БК произвело на Ван Була серьезное впечатление. Можешь не отвечать, а теперь малышле, сосредоточься. Мы направляемся к главной планете. Что достаточно скопления бушующее пламя, ты поймешь все сам, когда в будущем пройдешь испытание. Старый бык лучом радужного света в сопровождении раскатистого рокота помчался мимо звезд к плыхающему гиганту в центре звездного скопления. Его скорость была настолько высокой, что ван Була заребила перед глазами. В следующий миг они находились уже не в звездном небе. Теперь старый бык парил в небе главной планеты скопления бушующее пламя. Небосвод был окрашен валой, словно кто-то натянул над всей планетой тончайшую пленку. Она удерживала пламя и не позволяла ему осыпаться дождем на землю. Однако давление небесного свода было крайне сильным. Вопреки ожиданиям, внизу Ван Бола не увидел море расплавленной магмы, только бескрайние земли с высокими горами, растительностью и морями. В небе летали редкие птицы, а из морской воды время от времени выныривали существа, похожие на водяных драконов, что до духовной энергии... Ван было никогда не сталкивался с такой небывалой плотностью. Если превратить ее в туман, то практику не потребуется даже вращать культивацию. Духовная энергия сама будет проникать в тело, при этом чувствовать себя он будет просто прекрасно. На юго-востоке этого мира стояла немыслимо высокая башня. Ее высота достигала десятков тысяч метров, от одного ее вида перехватывало дух. На ее поверхности были вырезаны изображения диковинных зверей добавок ее окружала аура, способная подавить все звездное небо. На некотором отдалении от нее стояли 16 башен похожей формы, только их размеры были несколько скромней. В этих сооружениях явно жили патриархи и выучники. В отличие от огромных территорий других сект, патриарх Бушующее пламя и выучники жили недалеко друг от друга. Их обители не занимали даже одной 10-тысячной площади всей планеты. Пока Ван Булл разглядывал новый мир, с пятнадцатой башни кто-то поднялся в воздух. И полетел к парящим в воздухе Баку с ванбула на спине. Еще до его прибытия они услышали крик: Пятнадцатый из младшего поколения приветствует несказанно могущественного и бесконечно мудрого мастера быка!